Глава сорок вторая. Три дня и три ночи в северном царстве шел снег, укрывал сварк град пушистым одеялом, радовал сердце чистотой и мягкостью, а вместе с ним над землей царила тишина, будто вся природа затаилась, готовясь приветствовать еще одно чудо, уже самое настоящее, то, которое изменит жизнь этого мира навсегда. Забава коротко вздохнула, вновь переживая мучительно сладкие мгновения ожидания. Тысячи невидимых нитей пронзали ее сердце, свиваясь в груди теплым комком. И не только она это чуяла. На бок легла горячая ладонь. «Сегодня будет», — шепнул на ухо Властимир. Повернувшись, забава припала к желанным губам поцелуем. Любый ответил ей со всей нежностью. Не переставая наглаживать, будто кошку, ласкать и прижимать к себе, а забава дрожала от восторга, чувствуя пылкий отклик князя. Да, господин мой, ответила, заглядывая в темные глаза, сегодня ночью мне приснились веды, а еще топи, которые вновь стали садами, и егиня, Она звала нас, ждет очень сильно. Властимир чуть принахмурился, еще бы. Кто знает, хватит ли сил Лада вернуть к гиблому месту прежнее величие, однако навестить топь надо обязательно, они оба это знали. Дорога слишком тяжелая, забавушка. Беспокоюсь о тебе и нашем ребенке. Напрасно Лада, позаботится обо всем, я знаю. И снова они дарили друг другу поцелуи и ласки, до тех пор, пока в разноцветных стеклах княжьих покоев не забрезжил свет. На сердце в один миг стало радостно. Захотелось вскочить на ноги и бежать в сад. Забава не могла противиться тихому зову, что шел прямиком с небес, и никто в сваркграде тоже людей влекло к княжьему саду, как птиц влечет в теплые края. Время сборов забаву запомнила лишь урывками. Властимир сам помогал ей с косами и платьем. Она выбрала самое простое из нежно-голубого шелка вместо золота обернула шею жемчугом а волосы украсила обычной синей лентой. Властимир тоже не стал мудрить снарядом. Оделся, как обычно, на плечи кинул меховую накидку. Стража нетерпеливо топталась под дверью, но мыслями уже была не здесь. Властимир отпустил мужчин, чтобы не маялись. Вместе они вышли из терема прямиком в сад. Народу там было, словами меня описать, но никто не толкался, хоть места и не хватало. Как-то. Сговорившись, люди выпихивали вперед себя, детей, особливо женщин с младенцами, а еще не подпускали недовольных. Да были и такие. Среди теплого моря людской радости то и дело тянуло холодком злобы. Не все в Сваркограде жаждали явления лады. Ох, не все. Люди притихли, заметив, что из ворот терема вышли они с властемиром. Подчиняясь молчаливому приказу, хлынули в разные стороны, освобождая путь. Под ногами захрустел белоснежный снег. Сугробы тут были большими, но их быстро утоптали сотни беспокойных ног, а сверху все так же падала белая пелена. Но чем ближе становилась яблоня, тем быстрее мельчали снежинки, пока, наконец, не пропали совсем. По бескрайней толпе прошлось волнение. Люди смотрели на небо и перешептывались. Однако длилось это недолго. Бархатно-серые тучи побежали вдруг в разные стороны, и сквозь огромную прореху брызнуло ослепляющее солнце и лазурь. Пахнул теплый ветер, напоенный дивным ароматом трав. Стало так тепло, что аж накидку из меха сбросить захотелось, а снег громко скрипнул и начал таять. Побежали звонкие ручьи, забурлили под ногами людей но сапог не мочили, а впитывались прямо в землю, а из-под нее вверх тянулась изумрудная трава, густо усыпанная цветами. «Вернулась!» — закричал дружный хор голосов. «Лада, богиня, вернулась!» Забава засмеялась от счастья, подставляя солнцу лицо, а на нас ей вдруг упало что-то белое и мягкое. «Снег?» «Но нет же, это лепесток яблони. Могучее древо, некогда возвращенное Ладой, Ожила и за несколько мгновений покрылась дымкой цветов, а среди них прямо на глазах начали поспевать плоды. Из крохотных узелков они раздувались в румяные шарики, от которых пошел такой аромат, дух захватило. «Вот те раз!» — захохотал властемир. «Давненько этого урожая сваркоград не видывал. Славный подарок!» И протянул руки, намереваясь первым сорвать яблоки. Заметив его движение, дерево само опустило ветви под всеобщий восхищенный вздох. Сама лада господину северного царства подсобляет. Вот так диво. Не прошло и нескольких мгновений, как с десяток румяных яблочек очутились в его широких ладонях. Ласково, глянув на забаву, властемир обернулся к людям. «Жители Сваргграда!» Зычный голос, словно колокол, разнесся далеко о крест. «Сегодня великий праздник!» День, когда в этот мир вернулась жизнь. Так позабудем же сегодня обиды и ссоры. И пусть семена этих яблок...» Поднял руки выше. «Прорастают у ваших домов и на улицах селения, как знак лучшего времени. Но первый дар я хочу сделать своей любимой женщине и невесте. Тебе за бабушка. И протянул ей румяное яблочко». От набежавших слез на мгновение мир расплылся в тумане. «Вот уж не думала, что счастья может быть так много» что аж больно становится. Мой возлюбленный господин, я приму этот дар с радостью, а взамен отдам свое сердце навек. Народ радостно загомонил. Вверх полетели шапки, приветствуя выбор князя, а яблонька встряхнулась, и в руки людям полетели сладкие плоды. Вместо сброшенных тут же поспевали новые. Было их так много, что каждому хоть кусочек, но достался. Однако праздник не может длиться вечно. Упали с веток последние яблочки, и люди потянулись домой, чтобы скорее посадить семена в землю. Пройдет время, и в Сварг-Граде опять вырастут яблони, как было это прежде. Но перед этим много дел предстоит сделать. К свадьбе готовится собирать богатые подарки Рахиме, которая, к счастью, оказалась достаточно мудра, чтобы не спорить с богиней, учиться вести себя как госпожа, а не наложница, ведь совет гомонил пуще прежнего через день в сваркград стали прилетать первые соколы из ближайших поселений старосты кметы волхвы все слали птиц своему господину и хвала богам кровопролитных волнений не случилось забава понимала это все по воле богов три дня что шел снег людские сердца оставались спокойны однако теперь народ встрепенулся и потребовал своего господина забава не противилась ведь власти мир князь и должен заботиться не только о жене, так что пришлось ему уезжать, а ей раньше времени садиться подле княжьего трона. Оказалось, это не так-то просто. Хоть Лада благословила их с князем союз, а все же знать имела тот еще норов. Все пробовала сделать по-своему. А в ответ забава хитрила, как могла. Пересвет, которого властемир назначил помощником, Встал подле нее, и через слова воина забава пыталась разбирать споры и давать указания. Это и умаслило знать лучше начищенного злата. Пересвет тоже оценил. Может, не так уж ты глупая юная княгиня? Совет особого подхода требует. Забава и сама это поняла, не стесняясь, просила помощи у тех благородных мужей, которые глядели на нее ласковее прочих. И как-то пошло дело. К возвращению властимира знать маленько размякла, А уж получив добрые вести от князя, советники принялись торопиться со свадебным пиром. Ох, и громкое гуляние было. Весь Сваргград приветствовал жену князя. Однако спустя три дня они с властимиром тихонько покинули терем. И их ждали Топи и Егиня.